Глава вторая. Личный дневник Мишеля Пенсона. «Есть ли у меня право об этом говорить? Даже сейчас, а ведь сколько времени прошло, мне трудно поверить, что все так и было. Трудно поверить, что я участвовал в такой грандиозной эпопее. Мне трудно поверить, что я выжил и могу о ней рассказать. Похоже, никто не предполагал, что все случится так быстро и зайдет так далеко». Что нас толкнуло на это? Не знаю. Может, глупость, которую называют любопытством. Именно любопытство заставляет заглянуть в пропасть и представить, каким жутким будет падение, стоит только сделать шаг вперед. А может, все дело в желании почувствовать вкус приключения в этом обленившемся и скучном мире. Кое-кто говорит, так было предначертано, это должно было случиться, ну... Не знаю, я не верю в предначертанность. Я верю, что у людей есть выбор. Именно он и определяет судьбу. А может статься, человеческий выбор определяет и саму Вселенную. Я помню все, каждый эпизод, каждое слово, каждое событие этого великого приключения. Есть ли у меня право обо всем рассказать? Орел расскажу, решка сохраню в тайне. Орел. Что ж, если нужно вернуться к самому началу, мне придется заглянуть далеко-далеко назад в свое прошлое.